«Мексиканцы так называют яйца», — объяснил Боб. «Ну, мы же говорим помидоры, абрикосы, шары». А мексиканцы говорят вас. В Мексику Боб ездил закупать стероиды. «Развод, развод, и еще один развод», — сказал Боб, открыл бумажник и показал мне свою фотографию соревнований. Он стоял в качковой стойке, огромный, голый и блестящий. «Дурацкая жизнь», — сказал Боб.